Фрэнсиса вдруг осенила страшная, чудовищная мысль. Торрс сказал он, — во рту этой каменной леди есть ключ или что-то в этом роде. Вы ближе всех к ней стоите. Суньте туда руку и достаньте его!» Леонсия подавила возглас ужаса, догадавшись о том, какого рода месть задумал Фрэнсис, но Торрс не заметила этого и весело направился к богине со словами «Рад быть вам полезен!» однако чувство порядочности не позволило Фрэнсису довести дело до конца. «Стой!» — резко приказал он и сам кинулся к идолу. И Торрес, сначала в недоумении, посмотревший на него, вскоре понял, чего он избежал. Фрэнсис несколько раз выстрелил из пистолета в каменный рот богини, в то время как старый жрец стонал «Святотатство!» Затем... Обернув курткой руку до плеча, он залез богине в рот и за хвост вытащил оттуда раненую змею. Несколько быстрых взмахов, и он размозжил ей голову бок идола. Обернув снова руку и плечо курткой на случай, если там окажется вторая змея, Фрэнсис опять полез в рот богине и вытащил оттуда тщательно отполированный брусочек золота по форме и размеру, соответствовавший отверстию в ухе хцацла. Старик указал на ухо, и Фрэнсис вложил так называемый ключ в скважину. — Совсем как в автомате! — заметил он, когда брусочек провалился в отверстие. — Ну, что-то теперь будет. Следите за водой, она, наверное, сразу схлынет. Но вода продолжала хлестать вовсю. Вдруг Торрес издал какое-то восклицание и указал на стену. от которой отделилась огромная глыба и медленно поползла вверх. «Вот он! Выход!» — крикнул Торрес. «Вход!» — как сказал старик, поправил его Фрэнсис. «Ну, что бы там ни было, пойдемте!» Они прошли сквозь стену и довольно далеко углубились по узкому проходу, как вдруг старик Майя с криком «Мой сын!» повернулся и бросился назад. Поднявшаяся часть стены уже опускалась на свое место, и жрец лишь с трудом прополз под нею на животе. Еще миг, и стена заняла прежнее положение. И так точно были пригнаны составлявшие ее камни, что она тотчас перекрыла поток, хлынувший из пещеры идолов.